«Сделайте своему доблестному флоту ручкой!» — предложил десятисоженный парарценс, голос которого, однако, слышался за ее спиной, то есть там, где на самом деле и находился настоящий сон. Тут, наконец, Сала сообразила, что перед ней сотканное из воздуха и частичек воды колдовское зеркало, которое парарценс специально поставил здесь для вязчего воздействия на экипажи королей Гнора. Княгиню посетила наивная мысль — Может, зеркало не только увеличивает размеры предметов, но еще и усиливает звук? лаха лаха Ну где же ты? Закричала Сайла, что было мочи. Шесть молний аюта по правому борту лепестка персика выплеснули грязное облако дыма и совсем немного огня. Зеркало перехватило и вышвырнуло в море, в дальноглядные трубы варанских кораблей. Огромные зрачки сонно, капризно наморщенный лоб княгини и черные матовые жемчужины, опередившие звук выстрела на один удар сердца. А затем фонтаны расплавленного камня, куски дерева и облачного металла, расходящиеся по швам, стальной панцирь и кипящая кровь тамаев возвысили сонно на 174 сожения «Погибло 12 тысяч людей?» «Это много, но это ничего не значит. Всего лишь цифра. Сами виноваты, нечего было бунтовать», — решил Лараф. Лараф не чувствовал себя усмирителем Урталаргиса. Скорее, поваром-новичком. Поскольку усмиренный Урталаргис, выстроенный из голубого кирпича и нежно-желтого песчаника, был более всего похож на пригоревший черничный пирог из Полинской в размер города величины — Нечто спекшееся, нездриватое, дышащее гарью и истекающее алым соком. Смотреть на все это, на, как сказал бы назидательным тоном героический Р.О.К.С.Р. Содеянное, ему было неприятно. Но раскаяние здесь было ни при чем. Просто от вида крови, множественных фрагментов человеческих тел, испутанных верви и кишок, В какой-то момент устал стало дурно. Его едва не вырвало, когда он вступил в серую лужу, оказавшуюся жидкими человеческими мозгами. «Какая здесь грязь!» — сказал тогда Лараф. Эту фразу еще долго передавали шепотом в уцелевших салонах, где собирались вольнодумствующие дворяне. А когда Ларафу помимо полной и бесповоротной победы над мятежниками донесли о том, что обнаружены обгоревшие человеческие останки, предположительно принадлежащие княгине Салли и Стамай, его настроение совсем испортилось. От ее прекрасного тела, от совершенного тела нашей дорогой княгини остался только раздробленный и сглоданный пламенем скелет. И только оплавленная цепь властелина морей сказала нам о том, кто перед нами» лепетал, глотая поддельные, а может и настоящие слезы, начальник конницы Ран Оксенгур. Он слышал о том, что Гнор и княгиня были очень близки. Чутье подхалимо подсказывало ему, что лучше переборщить с сантиментами, чем не недобрать. Свирепое пламя съело все. Не могу поверить, что никогда более не встречу взгляд этих мудрых, добрых глаз. «Да...» Не скоро выродил Лараф. Как в народе говорят, были кудри, да оборвали курвы. Как вы сказали, насторожился ран Оксенгур. Да я, в общем-то, сказал, что сиятельную очень жаль. Махнул рукой Гнор. Горе помутило его разум, решил Оксенгур, который, к несчастью, все прекрасно расслышал. Но с разумом у Гнора все было в порядке. Не успев дождаться финального водворения своей воли, которая была поручена лучшим из лучших офицерам опоры единства, но которую пришлось за неимением других исполнять средненьким из худших, ограничившись лишь согласием Овель на княжине, которое пришло с альбатросовой почтой из Пиннарина утром следующего дня, Лара с удовольствием отдал капитану лепестка Персика сигнал «отплывать». Но если прогуливаться по развороченному молниями Аюта и морской пехотой городу Ларафу не понравилось, то идти во главе сил победителей ему понравилось, и даже очень. Никто не оказывал войскам свода особого сопротивления. После всего, что произошло, само слово «сопротивление» казалось горожанам-мятежникам каким-то чрезмерно напыщенным. Разве что иногда просвистывало над головой Гнорра, вопреки обыкновению облаченного в полные доспехи, Чужая стрела или свистела черепица, сброшенная злонамеренной рукой умирающего от ранений беглого галерного раба. Обычно колодника убивали раньше, чем черепица долетала до земли. Отводящие офицеры работали так слаженно, что ни о какой непосредственной опасности для жизни Гнорра не было и речи. Зато какое воодушевление вносило в ряды войска присутствие Гнорра. Какое воодушевление! Это воодушевление также относилось к числу того, что понравилось Ларафу. На фарме будет еще лучше, подозревал Лараф. Мы разгромим этого в Эльвиру и разграбим его земли. Вернемся в пиннарин с небывалой добычей. Кажется, добыча тут у них в своде не принята. Им бы только дресни магической, да побольше. Но мы устроим такой почин. Возвращаться с нормальной добычей. И потом этот поход наверняка войдет в историю, ведь варан никогда не воевал там. Хронисты назовут его первым фармским походом. Теперь, свершив величайшее в варанской истории злодеяние, Лорав был так уверен в своей счастливой звезде, что даже не открыл, как обычно, книгу, чтобы испросить совета. Ему было лень... Снова опустошать свой ум, снова думать, снова переводить с Харенского и гадать, что бы значило это, что бы значило то. Лараф вообще вдруг сообразил, что его смущает сам принцип просить совета. Он чувствовал, еще немного, и он не будет нуждаться в советах. Может, когда я кончу победой этот первый фальмский поход, и Звердос Шоши от меня отцепится, надеялся Лараф. — Весь день! — Последовавший за тем морозным утром, когда Эгин покинул Овель покоях для тайных свиданий госпожи Стигелины после бурно проведенной ночи, а также дни, последовавшие за этим днем, Овель не находила себе места. Оставшись одна, она предавалась азартным рыданиям. Дважды в день, на рассвете и на закате, гадала, выливая в серебряный таз напляное масло изувитого псевдомагическими знаками ковшика, и рассеянно колола себе пальцы иглой за никому ненужным вышиванием. Чтобы не вызывать подозрений, она, разумеется, бывала и на людях. У сиятельной, в саду, даже в городе. Тогда ее спутницей становилась истеричная веселость. За столом Овель поминутно проливала вино на стол, садилась чуть мимо лавки и не в попад хохотала. В саду спотыкалась и поскальзывалась на замерзших лужах, то и дело повисая на локте дылды телохранителя. В городе накупала корзинами шикарные штуки наподобие хрустальных шкатулочек, чья внутренность тщательно спланирована для хранения принесших счастья фигур для игры в лам, булавки для пристегивания шлейфа, платья во время верховой езды и другие полезные вещи. Почти две недели после свидания с Игином ее преследовал гнетущий, разрывающий виски страх. Ее законный супруг Лакха был по всем признакам сам не свой, какой-то дерганный и поглупевший. И все же опасность быть разоблаченной в качестве неверной жены поначалу сильно Овель страшила. По силе эмоций с этим страхом могло конкурировать лишь одно чувство – желание увидеть Эгина вновь. Тем более, что конопляное масло обещало ей «скорые любовные вести». Этих самых вестей Овель ждала с исступлением. Как резво подбегала она к окну, словно из него можно было увидеть проходящего мимо вальяжной походкой Эгина. Как часто справлялась у своего поставщика, цветочника Цонны Окслана, не передавал ли некий господин для нее записки или письма. Доверенный Окслан, мечтательный старичок с мягкой крыжовниковой щетиной на лысине, Отрицательно качал головой и виновато шептал. Ничего не было, госпожа, пока ничего не передавали. Овель прощалась и, купив для проформы очередных клубней баснословной цены и букет фиалок, возвращалась к своим телохранителям, ожидавшим ее на крыльце лавки. С каждым днем надежда получить от Эгина известие таяла, словно медуза, выброшенная на берег.